Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свой рассказ об истории внешней политики СССР, первой послевоенной десятилетия. Я прошу прощения, я немного приболел, но долг превыше всего, поэтому мы, естественно, не прерываем запись наших лекций. И вот в этой сегодняшней лекции я хотел бы поговорить, во-первых, о создании Коминформа, во-вторых, о советско-югославском, кризисе, вокруг которого до сих пор существует довольно много всякого рода наслоений и дезинформации, и, наконец, о создании первых координирующих органов стран социалистического лагеря, в частности, Совета экономической взаимопомощи, и одного из органов, о котором мало кто знает, это прообраз будущего Варшавского договора. Итак, как считают многие российские и зарубежные историки, в частности Печатнов, Полынов,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 дали полное и законное основание советскому политическому руководству отказаться от своей прежней политики сдерживания в отношении братских коммунистических партий в освобожденных Красной Армии странах Центральной и Юго-Восточной Европы. И уже к осени 1947 года в Варшаве, Будапеште, Бухаресте и Софии де-факто вся полнота государственной власти при активной поддержке военных и гражданских московских миссаров была сосредоточена в руках национальных коммунистических партий и их ближайших политических союзников. Хотя, надо сказать, что целый ряд э, историков, в частности Джеффри и Дебианский, утверждают, что изменение политики Москвы было связано не столько с принятием и началом реализации плана Маршала или провозглашением доктрины Трумана, сколько с горячим желанием кремлевских вождей, более жестко контролировать деятельность всех европейских компартий, особенно в зоне своего прямого влияния. Понятно, что в этой ситуации необходимо было срочно создавать на месте прежнего Коминтерна какой-то новый рабочий орган для координации деятельности всех коммунистических и рабочих партий. Ну, как известно, Третий Интернационал или Коммунистический Интернационал Созданный Владимиром Ильичем Лениным еще в марте 1919 года, был распущен Иосифом Виссариотовичем Сталином в мае 1943 года по настоятельной просьбе, ну я в данном случае это слово беру в кавычки, лидеров союзных держав, которые, умело воспользовавшись ситуацией, поставили одним из важных и необходимых условий открытия Второго фронта в Европе, ликвидацию этого зловещего штаба подготовки мировой пролетарской революции, который давно был костью в горле всей мировой буржуазии. Ряд нынешних историков, в частности, мухаммеджанов, Монтендорфт, Огню и другие, утверждают, что распуская архаичные, но это их выражение коминтерн, Иосиф Сталин дал прямой сигнал своим западным партнерам, что он, дескать, окончательно прорывается с идеей мировой пролетарской революции и готов проводить традиционную политику разделения сфер влияния, столь привычную и характерную для всех ведущих мировых держав. Более того, ряд современных авторов, в частности Фирсов и Ватлен, говорят о том, что саму идею распуска Коминтерна советский лидер обсуждал с главой его исполкома Георгием Димитровым чуть ли не в апреле 1941 года, Уже тогда, считает этот штаб мировой пролетарской революции, настоящие обузой для реализации известных геополитических проектов, рожденных еще в имперский период знаменитых проектах славянофилов, кадетов и других партийно-политических структур. Однако думается, что подобная и очень примитивная, на наш взгляд, трактовка мотивации этого решения довольно далека от истины и носит Явно однобокий характер. Более того, насколько эта информация носит исторически достоверный характер, установить тоже пока не удалось. Вместе с тем, дополнительно известно, что с началом Великой Отечественной войны Иосиф Виссарионович Сталин прекратил всякие попытки актуализировать популярный прежде лозунг превращения новой империалистической войны в мировую пролетарскую революцию, и уже утром 22 июня 1941 года, дал главе ИТИ, то есть исполкома Коминтерна, Георгию Димитрову прямое указание, что Коминтерн не должен теперь ставить вопрос о социалистической революции, поскольку советский народ ведет отечественную войну против фашистской Германии, и вопрос сейчас идет о разгроме фашизма, поработившего ряд народов Европы и стремящегося поработить и все остальные народы мира». Однако уже в середине июня 1943 года внутри центрального партийного аппарата был создан своеобразный аналог распущенного Коминтерна. Это отдел международной политики ЦК ВКПБ во главе с тем же Георгием Димитровым, который стал курировать работу всех зарубежных коммунистических партий. Причем реально работа этого отдела руководил не столько сам престарелый Георгий Димитров, сколько две влиятельных персон. Это его первый заместитель по отделу, бывший глава китайской резидентуры, комиссар госбезопасности Александр Семенович Понюшкин и бывший главный кадровик исполкома Коминтерна Георгий Домянов, работавший в Москве под псевдонимом Георгий Белов. Значит, тем временем, по мере нарастания в лагере бывших союзников по антикитлеровской коалиции, в Москве было принято решение создать аналог Коминтерна, и в конце сентября 1947 года в польском городе Шклярска-Паремба по инициативе советской стороны, которую активно поддержали Югославы, состоялось первое совещание руководителей девяти ведущих европейских компартий, в котором приняли участие секретарь ЦК ВКПБ Андрей Александрович Жданов, генеральный секретарь ЦК Компартии Югославии Иосиф Тита генеральный секретарь Польской рабочей партии Владислав Гамулка, председатель Компартии Чехословакии Клемент Готвальд, генеральный секретарь Румынской рабочей партии Георгий Георгию Дэш, генеральный секретарь Венгерской коммунистической партии Матеш Ракаши, председатель Болгарской рабочей партии коммунистов Георгий Димитров, генеральный секретарь Французской коммунистической партии Морис Старес и генеральный секретарь итальянской коммунистической партии Пальмира Тольятти, где после знаменитого Ждановского доклада было принято принципиальное решение о создании так называемого информационного бюро коммунистических партий или Коминформа. Как утверждают ряд историков, в частности Адибеков и Гебианский, саму идею создания информационного бюро Иосиф Виссарионович Сталин стал обсуждать с рядом лидеров Европейских Компартий еще весной 1946 года. Ну, это в частности видно из доклада Матиши Ракоши перед аппаратом ЦК Венгерской Компартии, который был произнесен им сразу после возвращения из Москвы в начале апреля 1946 года и особенно из рукописных заметок Иосифа Броскита, сделанных им после очередного визита в Москву и такой же личной встречи с советским вождем в конце мая-начале июня 1946 года. Однако только в начале июня 1947 года Во время беседы Иосиф Виссарионовича Сталина с Владиславом Гамукой, где присутствовали Вячеслав Молотов, Лаврентий Берия, Георгий Маленков, Николай Вознесенский и Анастас Микоян, советский лидер перевел дело в практическую плоскость и предложил польскому генсеку созвать в Польше совещание ведущих европейских компартий. Об этом же Иосиф Виссарионович Сталин говорил и позже в так называемой ночной встрече с Владиславом Гамолкой спустя несколько дней. Именно согласие польского генсека и дало старт подготовке совещания, которое состоялось 22-28 сентября 1947 года в Шклярской Парембе и завершилось созданием Коминформа. Причем тот же историк Гебианский, опровергая версию своих коллег, писавших об этих сюжетах еще в советский период, но в частности я имею в виду работы Леонида Нижинского, утверждаешь что ни, ни о каком создании Коммунистического информбюро в беседах с Владиславом Гаммолки вообще речи не шло, поскольку сам Иосиф Сталин называл в качестве главной цели будущего совещания лишь обмен информацией и мнениями о положении дел в отдельных коммунистических партиях и обсуждение вопроса о создании какого-то международного коммунистического печатного органа. Однако уже в ходе самого совещания руководителей советской делегации совершенно неожиданно для всех его участников явочным порядком было выдвинуто предложение о создании Коминформа, что в итоге и было утверждено. Ну, как я уже говорил, в центре внимания всего совещания Был теоретический доклад Андрея Александровича Жданова о международном положении, где наряду с жесткой критикой руководства французской компартии, итальянской компартии и отчасти компартии Чехословакии был сделан особый акцент на известный ленинский тезис о непримиримом противостоянии двух лагерей. Это антидемократического лагеря империалистов и демократического лагеря антиимпериалистов. Поэтому особую остроту в ходе этого совещания приобрел вопрос о недопустимости каких-либо колебаний ведущих компартий в противостоянии с империалистическим лагерем, на чем особо настаивал не только сам Андрей Александрович Ждаунов, но и два видных члена президиума ЦК Компартии Югославия – это Эдвард Кардель и Милован Джилас, известные своими левацкими загибами. Причем, как ясно из архивных документов, опортунистическая тема детально обсуждалась с Иосифом Сталиным и Андреем Ждановым еще в августе-сентябре 1947 года, то есть прямо накануне совещания в Шклярской Парембе. Как считает целый ряд историков, вот это Ждановское заявление о наличии двух непримиримых лагерей по сути фиксировало реально происходившее образование советского блока, Хотя при этом сам термин "блок" в тот период тщательно скрывался в тогдашних политических реалиях. Иосиф Виссарионович Сталин вероятно посчитал пока не целесообразным специально выдвигать претензии к компартиям дружественных стран. Поэтому весь комплекс политических установок, сформулированных в докладе Андрея Александровича Жданова и прежде всего доктрина жесткого противостояния двух лагерей в купе с резкой критикой. Ошибок руководства французской и итальянской Компартии должны были достаточно эффективно воздействовать на лидеров восточноевропейских компартий и необходимым образом ужесточить иерархическое подчинение всех народных демократий в Москве. Кстати, именно поэтому лидер польских коммунистов Владислав Гамулка, который еще в начале совещания активно настаивал на том, чтобы учреждаемый комминформ обладал только информационно-консультативными, а не руководящими и координирующими функциями, в конечном итоге снял все свои прежние возражения и даже выступил в отведенной ему роли докладчика по вопросу организации Коминформа Первый штаб-квартиры, который стал город Белград, то есть столица Югославия. Кроме того, как считают э, многие историки, ну, главным образом либерального толка, тот же Гебианский, Джеффри, Сасун и другие, именно Ждановский доклад стал для всех европейских коммунистов своеобразным сигналом, что пришло время сделать резкий левый поворот в стратегии и тактике борьбы с империализмом и отказаться от политики национального единства внутри своих стран, что отныне реформистская стратегия, которую Иосиф Шталин Сталин поддерживал еще в конце войны, сменилась, если не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 но также всячески противостоять доктрине Трумана и плану Маршала, а также выступать координатором единого внешнеполитического курса всех стран Советского Социалистического Блока. Ну вот с этой целью по итогам работы совещания было принято решение о создании в Белграде редакции «Информбюро», которую в начале октября 1947 года по решению ЦК ВКПБ возглавил бывший директор Института философии, Академия наук СССР, известный советский филолог и опытный партийный функционер Павел Федорович Юдин, прибывший в Югославскую столицу с целым десантом ответственных сотрудников Управления пропаганды и агитации ЦК и отдела внешней политики ЦК. Уже в начале декабря 1947 года был налажен первый выпуск печатного органа коммунистического информбюро газеты «За прочный мир» за народную демократию, однако ситуация вскоре резко изменилась, и причиной этих изменений стал печально знаменитый советско-югославский конфликт. Вот об истории этого конфликта я теперь хотел бы немного и рассказать. Итак, советско-югославский конфликт. Надо сказать, что э, самим истокам, причинам и истории этого конфликта посвящено уже немало различных по содержанию и качеству исторических работ, которые принадлежат Перу многих зарубежных, советских и российских авторов. Правда, надо сказать, что большая часть этих работ, за исключением книги Милевича «Осторожно, ревизионизм», которая была опубликована очень небольшим тиражом еще в 2001 году, многие эти работы носят откровенно предвзятый характер по отношению именно к советской стороне, что, в принципе, не очень удивительно, поскольку многие из этих книг писались в период беспрецедентный по своей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 Владислава Гамулка, то есть польской рабочей э, партии, Рудольфа Сланского, то есть руководителя Коммунистической партии Чехословакии, Матиша Ракоша, генерального секретаря Компартии Венгрии, и Иосипа Бростита, лидера Коммунистической партии Югославии. Вот по данной версии советско-югославский конфликт возник именно как часть предполагаемой кадровой революции, намеченной в Центральном аппарате ЦК КПБ. Другая группа авторов, в частности Юрий Николаевич Жуков, выдвинула версию, что советско-югославский конфликт был вполне сознательно вызван самой Москвой, поскольку Иосиф Виссарионович Сталин, получив в начале января 1948 года разведданные о предстоящем создании Западного Союза в составе Франции, Великобритании, Нидерландов, Бельгии и Люксембурга, решил дать западным партнерам Некий знак, что он не хочет наращивать блоковое противостояние и готов на улучшение отношений и взаимные уступки с западными державами. Вот согласно этой версии, с этой целью Москва отказалась от намерения создать Федерацию коммунистических режимов на Балканах и сознательно предприняла атаку на югославский режим, который выступал самым активным сторонником создания Большой Балканской Федерации. Причем, подвергнув Иосифа Бростита публичному остракизму, Иосиф Виссарионович Сталин якобы рассчитывал, что Запад пойдет на ответные уступки Москве, вплоть до передачи ей западного Берлина под ее контроль. При этом я хотел бы сказать, что вот эта точка зрения, которая нашла свое отражение э, в одной из ранних работ Жукова в настоящее время несколько скорректировалась. Я вот буквально э, несколько дней назад разговаривал с Юрием Николаевичем по этому вопросу, и он мне поведал о том, что э, в Российском государственном архиве социально-политической истории ему удалось в фонде Анастаса Микояна обнаружить э, запись или стенограмму переговоров советского политического руководства с э, Эдвардом Карделем и Милованом Жилосом которая датирована была 1954 годом, то есть уже после смерти Сталина, из которой явствует, что а, югославский конфликт был вызван прежде всего тем, что Иосиф Брос Тита намеревался активно втянуться в гражданскую войну в Греции, а, втянуть в этот конфликт помимо а, югославской армии еще и Албанию, и вот это обстоятельство вызвало резко негативную реакцию Сталина, который, по сути дела, Направил ТИТО ультиматум и заявил о том, что вот эта авантюра югославского руководства грозит началом Новой мировой войны. И именно это обстоятельство и послужило причиной столь острого конфликта и фактического разрыва взаимоотношений между двумя странами и между двумя компартиями. Ну и наконец, третья группа авторов, в частности, Гибианский волков, утверждает, что. Конфликт между Белградом и Москвой не имел никакого отношения к созданию Западного Союза, а уж тем более к политике национального курса в строительстве социализма, поскольку все вожди Компартии Югославии, в том числе Йосип Бродскита и Эдвард Кардель, были не сторонниками, а как раз активными противниками этого курса и практической работе по строительству социализма, жестко следовали именно по советскому пути. Основной смысл советско-югославского конфликта состоял в том, что именно Иосиф Броскитов впервые покусился на лидирующую роль Москвы в мировом рабочем и коммунистическом движении, стал реально угрожать внутриблоковой консолидации и предельной мобилизации всех стран социалистического э, демократического лагеря против лагеря империалистов, став по сути агентом мировой буржуазии. Поэтому показательный разгром югославской ереси или титаизма должен был стать самым действенным механизмом усиления советского контроля над державами народной демократии, укрепления в тамошних компартиях внутрипартийной дисциплины и восстановления единства внешнеполитического курса всех стран социалистического лагеря а также сохранение предельно жесткой иерархической структуры всего советского блока во главе с Москвой. Именно поэтому указанная группа авторов и рассматривает весь советско-югославский конфликт как первый раскол во всем социалистическом лагере. Ну, надо сказать, что многие историки, в частности Геренко, Гебианский, Волков, Аникеев и так далее, непосредственным поводом для возникновения советско-югославского конфликта считают три события, которые были предприняты руководством Югославии и Болгарии без согласования с Москвой. Но, ну, во-первых, то, что в начале августа 1947 года Иосиф Брустита и Георгий Димитров публично заявили о фактическом парафировании болгарско-югославского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, что шло вразрез с прямой просьбой Иосифа Виссарионовича Сталина подождать с этой процедурой до тех пор, пока в ноябре 1947 года не вступит в законную силу мирный договор с Болгарией, который был подписан в феврале того же 1947 года на Парижской мирной конференции. А я напомню, что Болгария наряду с Венгрией, Румынией, Турцией и Финляндией была военным союзником гитлеровской Германии, поэтому для этих стран специально вырабатывалась отдельная процедура Подписание мирных договоров, которая была завершена вот в феврале 1947 года. Там же были установлены условия вступления этих договоров в силу, ну и соответствующее дипломатическое признание новых правительств и обретение этими странами полного статуса суверенных государств, членства в ООН и так далее. И так далее. Сталин, в принципе, здесь действовал в рамках ну, тогдашнего международного права и попросил руководителей Болгарии и Югославии соответствующим образом не выходить вот за рамки достигнутых договоренностей. Однако Иосиф Бростит и Георгий Димитров по каким-то непонятным причинам, по сути дела, нарушили не указание, а просто просьбу Москвы. Второе обстоятельство, которое также, естественно, вызвало негативную реакцию в Москве, стало то, что в январе 1948 года Георгий Димитров а в своем интервью иностранным журналистам публично заявил о твердом намерении Софии Белграда создать на Балканах большую федерацию южных славян. Ну вот с учетом давних разногласий из-за македонской проблемы, сама идея создания вот такой Балканской федерации стала как бы своеобразной формой или моделью растворения этого давнего этно-территориального конфликта тесное сотрудничество двух балканских государств в рамках общей федерации. Более того, авторы этого проекта предполагали, что в будущем вот эта вот Болгаро-Югославская федерация могла бы стать центром притяжения всех остальных балканских и дунайских государств. Но вот первоначально советское политическое руководство отчасти поддержало предлагавшийся Димитровом мягкий так называемый конфедеративный вариант этой э, значит, федерации, Однако вскоре из-за жесткой позиции маршала Ютипа который в грубой форме стал настаивать на радикальном, более таком унитарном варианте этой федерации, советская страна резко охладела к этим планам, поскольку это создало бы реальную угрозу перемещения центра восточноевропейской политики в Белград и появления на европейском континенте нового центра силы в социалистическом лагере. Между тем инициаторы создания Балканской Федерации, развивая дальше свои мечтания, стали вынашивать куда более глобальные планы включения в состав этой федерации и Румынии, и Венгрии, и Албании, и Греции, и даже Польши, и Чехословакии. Таким образом, Белград и София фактически бросили вызов тем договоренностям о разделе сфер влияния, которые были достигнуты в знаменитом процентном соглашении между Черчиллем и Сталином, подписанным еще в октябре 1944 года, а также э, тех договоренностей, которые были согласованы в Ялтинских и Потсдамских соглашениях. Именно об этом, а также о других ошибках лидеров двух болганских государств Иосиф Виссарионович Сталин и заявил Георгию Димитрову сначала в приватной шифрограмме, а затем в конце января 1948 года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 Всех вот этих демаршей, предпринятых э, Софией и Белградом, без договоренности с Москвой, э, болгарские и югославские товарищи были срочно вызваны в Москву, где в начале февраля 1948 года на тайной трехсторонней встрече в присутствии Вячеслава Молотова, Георгия Маленкова, Андрея Жданова и Михаила Суслова, а также заместителя министра иностранных дел Валентина Зорина, Трем лидерам БКП и КПЮ, в частности Георгию Димитрову, Трайче Костову, Василу Колорову, Эдварду Карделю, Миловану Джилусу и Владимиру Бакаричу, была устроена показательная порка по всем трем вышеупомянутым случаям. При этом в качестве практических выводов Иосиф Виссарионович Сталин дал прямое указание подготовить и срочно подписать двусторонние протоколы СССР о консультациях по всем международным вопросам, повторно осудил идеи Георгия Димитрова о создании Восточной Европейской Федерации и заключении таможенной унии всех стран народной демократии, запретил расквартирование югославских войск на территории Албании и, как ни странно, поддержал первоначальную идею создания мягкой болгаро-югославской Федерации, к которой позднее бы присоединилась Албания. Вот в ходе самой встречи и болгары, и югославы довольно дисциплинированно приняли всю критику со стороны советских вождей, однако если болгарские руководители продолжили курс на примирение с Москвой и после своего возвращения в Софию, то югославские вожди после приезда в Белград решили отказаться от сталинской идеи, создание единой федерации с Болгарией и стали вновь давить на тирану, вынуждая албанское руководство форсировать создание Албана-Югославской федерации. Более того, в узком кругу югославских вождей стало все больше и больше наблюдаться общее недовольство политикой Москвы и лично товарища Сталина, которые не считались с интересами Белграда, что в тогдашних реалиях, конечно, было просто Беспрецедентно. На сей раз Белград, получив прямое указание вождя, открыто пошел на нарушение этих указаний, о чем Москву сразу, еще в начале марта 1948 года, тайно проинформировал член политбюро ЦК Компартии Югославии генерал-полковник Сретан Жуевич, что вызвало острую реакцию Кремля, который расценил подобное поведение мнимых друзей из югославского ЦК, как откровенно враждебное по отношению к Москве. Более того, столь жесткая реакцией Кремля была вызвана еще и тем, что по донесению советского посла в Белграде Александра Лаврентьева, вопреки прежней практике, югославская сторона впервые отказалась предоставить советскому торгпреду служебные данные о состоянии югославской экономики и об основных параметрах государственного бюджета Социалистической Республики Югославия. Как считают многие историки, ответные действия Москвы, которые были предприняты ей в марте 1948 года, и стали, по сути дела, отправной точкой советско-югославского конфликта, который стал развиваться сразу в двух направлениях – внешнем и внутреннем. Во-первых, в середине марта 1948 года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 На имя руководства КПЮ было направлено первое письмо, в котором советские вожди выдвинули против югославских руководителей прямые обвинения в оппортунистических ошибках, отступничестве от маркизма ленизма и проведении антисоветской политики. Ну и, наконец, в-третьих, с содержанием вот этого письма, которое было пост на Белград, были сразу ознакомлены все лидеры Восточноевропейских Компартий, то есть участниц Коминформа. Между тем, надо сказать, что целый ряд историков, в частности Гибианский и Матонин, утверждают, что в конце мая, начале июня 1948 года советской стороной, в частности новым посланием Иосифа Сталина и Вячеслава Молотова, а также письмом Михаила Суслова, была сделана значит, новая попытка урегулировать советско-югославский конфликт и был сделан намек, что этот конфликт можно было бы урегулировать частичным признанием югославского руководства своих ошибок, в том числе левацкого свойства. Однако после того, как заместитель заведующего отделом внешней политики ЦК КПБ Василий Машетов, который ездил в Белград вот с тем самым примирительным письмом от имени Михаила Суслова, привез советским вождям Письменный и устный отказ Тита от участия в новом совещании Коминформа, которое предполагалось созвать в Москве, советско-югославский конфликт вступил в новую, еще более острую и уже, увы, непримиримую фазу. Кроме того, особую остроту в советско-югославский конфликт внесло и то обстоятельство, что еще в апреле 1948 года Иосиф Брос Тита начал тотальную чистку в Политбюро, а затем отдал приказ об аресте двух его бывших членов. Это министр финансов генерал-полковника Сретина Жуевича и бывшего министра промышленности Андрея Хибранга, которые, как известно, выступали против а, отправки ответного письма ЦК КПЮ и отказа от а, значит, самой Коммунистической партии Югославии от участия в работе Коминформа. Более того, тогда же в июне 1948 года, при довольно странных и до сих пор не выясненных обстоятельствах, погиб один из лидеров югославских партизан, начальник генерального штаба Народно-освободительной армии Югославии, генерал-полковник Арсо Иванович, у которого, как известно, тоже возникли серьезные разногласия с маршалом Тита по поводу его конфликта Москвой. Поэтому чисто конъюнктурные попытки ряда современных авторов, в частности Геренко, Никеева и других, обвинить исключительно Иосифа Виссарионовича Сталина в развязывании, а затем и в эскалации советско-югославского конфликта, конечно, не выдерживают никакой критики. Понятно, что в создавшихся условиях, когда Иосиф Виссарионович Сталин не мог вынудить непокорного Иосипа Бростита отступить и принять позицию Москвы, ему не оставалось ничего иного, кроме как ужесточить борьбу с югославскими еретиками. И поэтому 19-23 июня 1948 года в Москве состоялось второе совещание Команформа, где в центре внимания по естественным причинам оказался советско-югославский конфликт. По итогам обсуждения доклада Андрея Александровича Жданова, в котором особый акцент был сделан на излишнюю самоуверенность руководства КПЮ,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 Югославской страны, то, естественно, Иосиф решить решительно отверг все эти обвинения, и Пятый съезд КПЮ, который состоялся в июле 1948 года, поддержал своего признанного вождя и принял его позицию в качестве политического курса Белграда. Через э, свои газеты и журналы югославское руководство вступило в ожесточенное противостояние с антиюгославской пропагандой форма Правда, надо сказать, что поначалу а, все эти а, средства массовой информации выступили в активную полемику лишь с компартиями стран народной демократии и а, западными коммунистическими партиями, стараясь как можно меньше спорить с самой Москвой. Однако с сентября 1948 года, когда в главном органе ЦК КПБ В газете «Правда» была опубликована редакционная статья, куда ведет национальная группа ТИТа в Югославии, где руководство КПЮ было закреплено как клика политических убийц. Ситуация резко изменилась, и информационная война уже пошла, что называется, по всем фронтам и по всем законам ведения войны. Именно с этого момента все советско-югославские отношения де-факто были разорваны не только по партийной, но и по государственной линии. Дипломатические отношения сохранялись лишь формально, но послы обеих государств, в частности Карла Мразович и Анатолий Иосифович Лаврентьев, были отозваны из враждующих столиц, а затем в октябре 1948 года был расторгнут и знаменитый советско-югославский договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве, который был подписан еще в апреле 1945 года Вячеславом Михайловичем Молотовым и Иосифом Броститом. Третье совещание Коминформа состоялось в Бухаресте 16-19 ноября 1949 года, где с э, двумя докладами «Защита мира и борьба с поджигателями войны», а также «Югославская компартия во власти убийц и шпионов» Соответственно, выступили секретарь ЦК ВКПБ Михаил Андреевич Суслов и генеральный секретарь ЦК Румынской рабочей партии Георгий Георгию Дэш. Отбросив все прежние условности оба докладчика и все участники дискуссии, среди которых был и генеральный секретарь ЦК БКП Вылко Червенков, и министр иностранных дел Болгарии Владимир Поптомпов, и генеральный секретарь ЦК КПЧ Рудольф Сланский и первый секретарь ЦК Порп Болислав Берут и генеральный секретарь ЦК КПИ Пальмира Тольятти и другие лидеры братских коммунистических партий заклеймили клику Тита как банду шпионов и убийц, которая открыто перешла на сторону империалистов и скатилась к фашизму. Причем враждебное поведение Иосипа Брос-Тита и его фашиствующие клики в лице министра иностранных дел. Эдварда Карделя, министра внутренних дел Александра Ранковича и главного партийного идеолога, секретаря исполнительного бюро ЦК КП Милована Джилоса было расценено как часть общего стратегического плана империалистов, направленного на раскол единого демократического лагеря всех рабочих и коммунистических партий, разжигание новой мировой войны, а внешняя политика югославского руководства была оценена как антисоветская политика самой гнусной марки. Между тем, советско-югославский конфликт дал, как известно, старт охоте на явных и мнимых сторонников Иосифа Брускита и национальных моделей строительства социализма во всех восточноевропейских компартиях. Ну, хорошо известно, что жертвами этих чисток стали многие видные партийные и государственные деятели стран социалистического блока, которые ранее сами активно боролись с разными антипартийными уклонами. Ну, в частности, речь идет о Владиславе Гамолке, Рудольфе Сланском, Анне Паукер, Ласло Райке, Трайчик Костове, За Задзе и других. Но что любопытно, еще в середине 70-х годов в той же Великобритании была опубликована книга английского публициста Стивенсона «Операция «Раскол», где... Он убедительно доказал, что э, руку э, вот, э, ко всем этим, ну, так называемым, э, внутрипартийным разборкам и арестам э, бывших лидеров э, социалистического компартии приложили западные спецслужбы. Об этом, кстати, упоминается в последней работе известного российского историка, доктора исторических наук, профессора Александра Ивановича э, Вдовина, который вот опубликовал книгу, посвященную истории Советского Союза. Там это написано чуть подробнее, поэтому я всех желающих адресую именно к этой работе. Ну и последнее, о чем я хотел сказать, как известно, Бухарестское совещание Коминформа стало последним в короткой истории этой организации и новое совещание братских Компартий, которое теперь уже готовилось в недрах внешнеполитической комиссии ЦК БКПБ, который возглавлял Ваган Григорьевич Григорян и планировалось на лето 1951 года, так и не состоялось. Почему не состоялось новое совещание Коминформа, до сих пор остается непонятным. Однако профессор Адибеков в своей статье «Молотов и попытки реорганизации Коминформа в 1950-1951 годах» Значит, проливая свет на разногласии между Иосифом Весельоновичем Сталином и Пальмиро Тольятти по проблемам работы Коминформа, выдвинул версию, что Советский вождь просто-напросто потерял всякий интерес к этой организации, поэтому она, собственно говоря, и скончалась сама собой. Ну и последнее, о чем бы я хотел рассказать в этой лекции, это создание Совета экономической взаимопомощи и о создании координирующего органа по военным вопросам стран народной демократии. Значит, так создание СССР. Но надо сказать, что, как утверждает ряд историков, в частности Нижинский, Гевианский, ЦВАС и другие, на рубеже 1948-1949 годов, то есть в самый разгар советско-югославского конфликта, Кремль впервые решил пойти на создание коллективного межгосударственного органа в рамках советского блока, который получил название Совет экономической взаимопомощи, или СЭФ. Причем, как считает тот же Гебианский, это решение было связано не столько с отказом советской стороны и стран народной демократии от участия в реализации плана Маршала, сколько с своеобразной реакцией Москвы на известные шаги Белграда и Софии, в том числе по хорошо известной таможенной унии, которые были предприняты, без уведомления советской стороны во второй половине 1947-го, начале 1948 -го года. Но вот решение высшего советского руководства о создании Совета экономической взаимопомощи, которое первоначально фигурировало в советском проекте под названием Координационный совет и созыве учредительного совещания из представителей СССР. Румынии, Венгрии, Болгарии, Польши и Чехословакии было оформлено специальным постановлением Политбюро ЦК ВКПБ от 23 декабря 1948 года. Как и во многих других аналогичных случаях, историки пока не располагают документами, из которых было бы видно, почему и как принималось данное решение. В самом постановлении Политбюро ЦК было лишь поручено МИД СССР товарищу Молотову разослать соответствующее приглашение на совещание правительством э, перечисленных народных демократий с указанием, что это совещание созывается по инициативе правительств СССР и Румынии. Судя по аннотированной описи шихпровок, которыми в сентябре-ноябре 1948 года обменивались Иосиф Виссарионович Сталин, который тогда отдыхал на Кавказе, и Вячеслав Михайлович Молотов, Георгий Максимилианович Маленков и Лаврентий Павлович Бире, которые оставались в Москве от румынской стороны через советского посла Бухареси Сергей Ивановича Кавторадзе. А я напомню, что Кавторадзе это был давний приятель Сталина, с которым они начинали еще революционную деятельность на Кавказе. Правда, он одно время принадлежал к меньшевистской фракции, но тем не менее он был и заместителем наркома иностранных дел, а затем стал советским послом в Румынии. Так вот, действительно поступило некое предложение об образовании экономического блока, состоящего из СССР и стран народных демократий. Причем это предложение советскому послу передал никто кто-нибудь, но... Фактически второй человек в руководстве в тогдашней Румынии, это член Политбюро ЦК Румынской рабочей партии, секретарь ЦК и министр финансов Василий Лука. А в конце января 1949 года Вячеслав Михайлович Молотов шеф шифрограммой, которая была согласована с Алексеем Виссарионовичем Сталином, уполномочил Сергея Кавторадзе ответить Василию Луке, что московские друзья в принципе не возражают против установление более тесных экономических связей между СССР и всеми остальными странами народной демократии, однако выражение «экономический блок» требует, конечно, разъяснений. Как утверждает ряд э, историков, прежде всего зарубежных авторов, в частности Каплан, подобные идеи тогда высказывались и чехословацким руководством, насколько можно понять, Восточноевропейских лидеров подталкивали вот к этому решению, то есть к созданию СЭФ, как политико-идеологические ориентиры, которым они следовали в купе со своим стремлением продемонстрировать Москве свою приверженность советскому блоку, ну и соответственно политическую лояльность, так и сугубо экономическая заинтересованность в получении ими надежных и дешевых источников ценного и дефицитного сырья, энергетических ресурсов промышленного оборудования, продовольственной, финансовой, технико-технологической, хозяйственно-организационной, кадровой и иной помощи. Но даже независимо от того, откуда, собственно говоря, исходило само стремление создать СЭФ, совершенно очевидно, что это решение было принято ввиду собственной заинтересованности высшего советского политического руководства в образовании подобной межгосударственной структуры. К уже упомянутому Постановлению Политбюро ЦК ВВВ КББ вскоре был приложен и проект документа о тесном экономическом сотрудничестве СССР и стран народной демократии, где в качестве основных задач создаваемого органа фигурировали разработка планов экономических связей между странами участницами СЭВ, согласование их хозяйственных и экспортно-импортных планов и так далее. Значит, как утверждает ряд историков, в частности тот же Гебианский, Каплан и другие, в начале января 1949 года, то есть момент создания СЭФ и проведения вот этой учредительной конференции в Москве, на вечерней встрече в кремлевском кабинете Иосифа Срёновича Сталина, а затем на официальном банкете, где присутствовали Вячеслав Михайлович Молотов, Георгий Маленков, Анастас Микоян, министр иностранных дел Болгарии Васил Колоров, председатель Госплана Болгарии Добби Терпешев, министр внутренних дел Балкарии Антон Югов, министр финансов Венгрии Эрни Георре, министр обороны Венгерской Народной Республики Михаил Фаркаш, председатель Госплана Польской Народной Республики Хилари Минц, министр финансов Польской Народной Республики Эдуард Шир, генеральный секретарь ЦК Румынской Рабочей партии Георгий Георгиодеш, секретарь ЦК Румынской Рабочей партии министр финансов. Румынской Народной Республики Василий Лука, генеральный секретарь ЦК Рудольф Сланский, председатель Госплана Чехословацкой Республики Васло Грегор и посол ЧССР в Москве Богуслав лиштовичко Иосиф Сталин стал активно развивать идею о том, что значение Совета экономической взаимопомощи будет определяться тем, что объединенные в его составе государства смогут совместными усилиями развить чрезвычайно мощное производство сырьевых ресурсов для промышленности и энергетики, а именно угля, хлопка, каучика и цветных металлов, в результате чего СССР и страны народной демократии станут сырьевой базой для всех остальных европейских государств, и тем самым, по мнению вождя, в Западной Европе будут подорваны роль Соединенных Штатов Америки и Великобритании как основных поставщиков сырья, а следовательно и их общее влияние на ситуацию в странах Западной Европы, что может, по мнению вождя, привести к радикальному изменению соотношения сил и зарождению революционной ситуации на европейском континенте. Но вот как утверждают те же авторы, вне зависимости от того, была ли эта идея химерой, но ну это их выражение, или нет, совершенно очевидно, Что если советский лидер излагал ее всерьез, то речь шла о плане, который носил ярко выраженный политический блоково-конфронтационный смысл, который в любом случае ориентировал советских союзников именно на такого рода цели и задачи СССР. Между тем, надо сказать, что подобный вывод Гибианского, Волкова и других авторов, которые, в общем-то, давно уже выступают в роли главных разоблачителей. Сталинской блоковой политики и загадочной лучевой структуры советского блога позируется на довольно зыбких основаниях. Во-первых, все эти умозаключения не находят подтверждения в документальных источниках, кроме самого факта, упомянутой выше встречи, которая действительно зафиксирована в знаменитом журнале посещений Кремлевского кабинета Иосипа Виссарионовича Сталина. А во-вторых, сама концепция блоковой политикой, которая сочинена господином Гебианским, во многом носит явно конъюнктурный и надуманный характер, поскольку ровно такую же блоковую политику, разновекторной или равновекторной и лучевой направленности, причем в гораздо более ускоренном режиме, проводили Соединенные Штаты и когорта их держав-сателлитов из западноевропейского лагеря. Но надо сказать, что первоначально членами СССР, Стали 7 государств социалистического лагеря, в частности СССР, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария и чуть позже Албания. А затем уже в 1950 году к ее полноправным членам присоединилась и Германская Демократическая Республика. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать. Значит, мало кто знает о том, что само создание СССР, было лишь началом далеко идущего сталинского плана по созданию мощнейшего экономического блока, доброй половины государств, планеты, который должен был противостоять тотальной долларизации и диктату американских финансовых и торгово-промышленных структур. Уже в апреле 1952 года в Москве прошло международное экономическое совещание, в котором приняли участие представители 49 государств, мира, в том числе Австрии, Финляндии, Аргентины, Китая, Индии, Филиппин. Но ну, на этом совещании было выдвинуто предложение создать противовес политики политике экономической экспансии США общий рынок товаров, услуг, инвестиций всех социалистических и развивающихся стран без долларовых расчетов. Но иными словами, в Москве де-факто началось формирование общего недолларового рынка И Иосиф Сталин совершенно верно, оценив высокий уровень поддержки этой новаторской идеи, активизировал работу в этом направлении. Уже в феврале-марте 1953 года по предложению Москвы в столице Филиппин, Маниле, состоялось региональное экономическое совещание стран Южной Азии и Дальнего Востока и одновременно началась подготовка проведения подобных региональных конференций в Одиссабебе, Тегеране, бунос айресе и даже в Хельсинки. Однако внезапная смерть вождя похоронила этот перспективный проект, который окончательно был э, угроблен уже во времена Хрущева и Компании. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать. Целый ряд историков, в частности тот же Гебианский, утверждает, что в январе 1951 года То есть за 4 года до создания организации Варшавского договора был создан еще один межгосударственный орган стран социалистического блока, так называемый Координационный комитет по вопросам обороны, в состав которого вошли представители СССР, Польши, Чехословакии, Румынии, Венгрии и Болгарии. Основной функцией этого органа стали координация и контроль за выполнением решений о резком повышении численности вооруженных сил стран народной демократии и развития их военно-промышленного комплекса, которые были якобы сформулированы советским руководством на секретном совещании в Москве с участием самого Иосифа Сырёновича Сталина. В этом совещании, как утверждают эти историки, которое состоялось, я напомню, в январе 1951 года, помимо пяти лидеров братских компартий, то есть Борислава Берута, Клемента Готвальта, Матиш Ракоши, Георгия Георгия Дежа и Вылка Червенкова приняли участие министры обороны СССР, маршал Советского Союза Александр Василевский, Польши маршал Советского Союза и Польской Народной Республики Константин Рокосовский, Чехословакии генерал армии Алексей Чепичка, Венгрии генерал армии Михай Фаркаш, Румыния, генерал армии Эмил Бандераш, и Болгарии генерал армии Петр Павлов. Между тем, как утверждает или уверяет тот же Гибиянский, пока об этом совещании, тот, которому задала именно вступительная речь Сталина, мало что известно, поскольку в распоряжении следователей есть лишь небольшие сведения, которые содержатся в заметках и записках Матиша Ракоша и Мила Бандераша и Алексея Чепички. Ну, в частности, он уверяет, что содержание этих материалов в принципе аналогично. Правда тут же говорит о том, что по утверждению генерала Алексея Чепички, поставленная Сталиным задача была связана с планом военного вторжения в Западную Европу для установления там социалистического порядка, а по утверждению Матиша Ракоши, и генерала Эмила Бандераша, речь шла только о подготовке стран Советского Блока на случай военной опасности со стороны США и НАТО. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание. До свидания. До новых встреч.